Какое счастье! И ночь, и мы одни. Река, как зеркало, и вся блестит звездами, А там-то голову закинь-ка да взгляни, Какая глубина и чистота над нами. он называй меня безумным, назови, чем хочешь. В этот миг я разумом слабею. И в сердце чувствую такой прилив любви, Что не могу молчать, не стану, не умею. Я болен, я влюблен, но, мучаясь любя, О, слушай, о, пойми, я страсти не скрываю. И я хочу сказать, что я люблю тебя. Тебя, одну тебя, люблю я и желаю.